Дело не в том, что я хочу с минимальными затратами охватить сразу огромную аудиторию. Телевизионное воздействие нередко даже эффективнее, чем при непосредственном общении. Приведу в пример свою дочь, которая лечебный эффект ощутила присутствие на телевизионном сеансе. Серию таких сеансов в прошлом году показала украинское телевидение. Какие результаты принес тот эксперимент, ведь это было впервые в стране, когда психотерапевт обращался к своим пациентам с телевизионного экрана. Да, это было впервые. Строго говоря, сеансы предназначались прежде всего для энуретиков, в основном детей, страдающих слабостью мочевого пузыря. Но, как показала почта, передачу смотрела гораздо более широкая аудитория. Трудно назвать болезнь, которая бы не упоминалась в этих письмах. Результаты – вот письма телезрителей. Десять лет мучилась остеохондрозом. Спина болела постоянно. После вашего сеанса уже второй недели не чувствую боли. Оленьчево, Сумская область. После сеансов, по вашему совету, я посетила зубной кабинет, попросив удалить зубы без уколов. За пять минут мне без боли и анестезии удалили три зуба. Я даже не вздрогнула. Это чудо. Главчево, Запорожская область. Получив травму голени, перенесла операцию, ходить могла только с тросточкой. После второго сеанса встала и пошла на кухню, забыв палку. После третьего вообще отказалась от трости. Операционный шов уменьшился, а потом исчез. Рубинчук, город Симферополь. Я врач с 30-летним стажем. После ваших передач у меня исчезло расширение вены на левой ноге, а также сопутствующие этому боли. Гаврилюк, город Варшлавград. На последнем сеансе, проводимом украинским телевидением, присутствовало 28 детей, страдающих энурезом. В следующий день у 25 из них постели оказались сухими. Это стало праздником для детей. Груша – главный врач детского санатория «Ручеек», город Комсомольск Донецкой области. Такое письмо пишу впервые. Мне 46 лет. Из них половина отдана алкоголю. Лечилась у довженко Закодировалась на 5 лет. Все эти годы жажда к спиртному не проходила, потом снова запила. У меня хорошая семья, муж, дети, внуки, которых я позорила и отравляла им жизнь. Потом появились вы. После первых двух сеансов я очень плакала. Дорогой Анатолий Михайлович, я не пью три месяца. Спиртное мне даже не противно, безразлично. Господи, если бы вы знали, что сделали для моих дочек, для всех нас. В г. Киевская область. Но ведь есть и такие письма, в которых авторы сообщают об отсутствии эффекта, а некоторые, правда, немногие, об ухудшении состояния. Правильно, но не надо торопиться с выводами. Например, как определить, что вызвало боль в желудке – сеанс Кашпировского или съеденная за полчаса до него несвежая курица? Надо учитывать и то, что есть определенный процент людей, небольшой, но есть, у которых организм на то или иное воздействие реагирует парадоксально, по принципу «ты ему бритый, он тебе стриженный». Вот навокаин. Абсолютное большинство его приемлет спокойно, но бывают и аллергические реакции с тяжелейшими последствиями. Нет в медицине такого метода лекарства, которые у какого-то числа людей не вызвали бы парадоксальную реакцию. Какие выводы я делаю из этих писем? Из нескольких вариантов действий психотерапевта я выбираю наиболее щадящие. Лучше не добрать, чем перебрать. Как говорится, недосол на столе, пересол на голове. Лучше не досолить. Пусть не будет никакой реакции, чем плохая. В то же время некоторые пишут, сеанс на меня никак не подействовал, имея в виду то, что они не погрузились в состояние транса. Между тем, у меня есть сотни пациентов, которые, как они говорят, ничего не чувствовали, но после нескольких сеансов избавились от недугов, у них рассосались швы на теле, исчезли следы псориаза и так далее. Вы часто подчеркиваете, что важную роль в вашей жизни, и в частности в совершенствовании врачебного искусства, играют книги. Значит ли это, что какие-то литературные персонажи стали для вас объектом подражания? Ваши отношение к таким фигурам прошлого, как граф Калиостро, Григорий Распутин. Своё отношение могу высказывать лишь к литературным описаниям этих людей, которые наверняка не являются абсолютно достоверными. Убеждён, что это были незаурядные личности. На своих сеансах я обычно говорю о таланте пациента, способности его организма к саморегуляции. Но существует также талант и умение человека, включающего... Этот процесс у другого. Роль его проста лишь на словах. Вот акробат делает тройное сальто. Спросите его, как он это делает. Он вам скажет, я разбегаюсь, подпрыгиваю, три раза переворачиваюсь и встаю на ноги.